Глава тринадцатая. «Самовлюбленный идиот, неумеха и злыдня. Вот я, оказывается, кто на самом деле», — сказал Мартин. «Дина, вам не сдался такой рыцарь. Вообще. Даже если он воображаемый друг премьер-министра. Я пойду работать на консервный завод, фасовать неведомые консерванты немагическими бытовыми методами». «Я предчувствую возвращение прежнего Мартина», сказала Дина и улыбнулась. Они сидели в Дининой комнате, Мартин, Дина и Аделина, и слушали, как дождь лупит в оконное стекло. Динина мама принесла им какао со взбитыми сливками и шоколадных кексов с вишнями, а потом включила нагреватель, потому что осень, кажется, наступила совсем по-настоящему. Мартин лежал у Дины на коленях, маленький, как кошка, уютно укрытый белым полотенцем с зелеными звездами. И Дина гладила его по голове, чтобы он не волновался. — Все это время я, оказывается, ничего ни во что не превращал, — сказал Мартин и снова всхлипнул. Дочь забарабанила в окно еще сильнее, и Дина, поежившись, подкрутила ручку нагревателя. — Я просто крал у разных людей манную кашу, а в обмен отправлял им всякий хлам. Ужас! Особенно страшно подумать про сломанный телевизор. Надеюсь, он не обрушил им кухонный стол. Зато теперь мы знаем, почему каша всегда получалась разной, сказала Дина. Мартин помолчал и потом сказал: Ну что я себе возомнил, Дина! Спаситель человечества! Фу, как стыдно! Но знаете, что еще стыднее? Стереотипы, извините за выражение, в голове. Диснеевская трава, комиксы и прочие ужасы поп-культуры. Спаситель получает девушку. Ну, любовь девушки. Happily ever after. Словом, навсегда. Понимаете? Милый Мартин, сказал Дина, я вас очень люблю. И Атку тоже очень люблю. И Джереми, и Лу. Но всех по-разному и всех очень сильно. Наверное, это плохо. «Нет, это хорошо. Это называется большое сердце», сказал Мартин. Он всхлипнул, потому что Динины слова были совсем не теми словами, которые он хотел услышать. Но он понимал, что и такие слова это тоже очень-очень хорошо. Дождь еще сильнее застучал в форточку, а Мартин сказал "Адка, то есть Аделина, простите меня, пожалуйста». Я думаю, что я это не специально. То есть, я правда думаю, что я не хотел. Простите меня, а? Я постараюсь, — честно сказала Аделина. Она еще отхлебнула какао и посмотрела в окно. Мартин вытер хобот о заднюю лапу и всхлипнул в самый последний раз. Бум! Струи дождя загрохотали в подоконник. — Мне кажется, ребята, — сказала Аделина, — что гроза усиливается. «Не все время, а как-то странно. Туда-сюда!» «У меня есть впечатление», — осторожно сказала Дина, «что это происходит каждый раз, когда Мартин всхлипывает. Мартин, у тебя нет такого впечатления?» «О, Господи!» — сказал Мартин.